«Я в операции не участвую, из флайера наблюдая за происходящим через камеру, вмонтированную в огромную серьгу синеволосой Луизы. Армадон даже идет на контакт, и меня это настораживает. Он профессионал. Девушка может не успеть среагировать, если он нападет. Какова она в бою, я не видел». Но нет, короткий диалог заканчивается». Луиза ждет с минуту и действует уже в открытую, зовет его настоящим именем. «Группа захвата готовы?» – спрашиваю Тейна и его группы из четырех человек. Один из Маури изображает засаду, чтобы Армадон пошел по подготовленным для него маршрутам. «Цель скоро будет, подготовьтесь сюрпризом. парень серьезный. Напоминаю, использовать только парализаторы, он нужен мне живым». Все выходы из коридора под землей под контролем. Армадону не уйти. Переключаюсь на Амазонок. Перекрыть выходы снаружи, на случай, если цель вычислить засаду. Есть, отчитывается надо на данные все на местах. Деваться Армадону некуда, его обложили со всех сторон. Единственное, что может мне помешать, если он под программой, то сам ликвидируется прежде, чем его вырубит, и тогда концов не найти. Надеюсь, что это не так. Вряд ли бы и так действовал самолично. Скорее всего, через посредников типа покойного Сандрина. Не факт, что допрос на них выведет, но, возможно, поимку Армадона программа зачтет как выполнение задания. Найти и наказать тех, кто осуществлял теракты. А это 25 очков и огромный шаг к четвертому осколку сферы познания. Ну, а если нет? то событие можно будет обыграть с помощью средств массовой информации. Я уже придумал, как. Есть! От крика Тэна едва не глох. Армадон у нас! Падла! Хотел гранату бросить. Даниэ успел дос даже достать ее. Отлично! Тащите через его же логово! Улыбаюсь я, переключаясь на Амазонок. Луиза, открывай дверь. Цель взята. Девушке достаточно приложить коммуникатор, чтобы дверь в квартиру Армадона разблокировалась. Сотрудники оплота имеют доступ, открывающий все электронные замки третьего и четвертого уровня. Из динамика доносится оглушительный женский визг, возня, бубнёж. Жена у него тут, отчитывается Луиза, испугалась, увидев, как мы тело тащим, спряталась. Армадон дышит пульс норме. Отлично, снижаюсь. Виктор пикирует на площадку перед ступенью, и гуляющий в парке народ отбегает на безопасное расстояние, наблюдает за гостями с верхних уровней. Гаммы не так пугливы, как черноротые, они знают, что им ничего не угрожает, но полагают, что могут попасть под раздачу, и осторожничают. Следом за моим флайером спускаются еще два, чтобы забрать участвующих в операции. На всех восьми серебристых осах, которые нас на первое время обеспечил Эзер Гискон, наскоро разработаны Лексом по моему эскизу логотипа плота. Черная скаленная голова льва, как у медальона, который не раз спасал мне жизнь. Символ Танит. Память об Элисе. Черные точки, похожие на муравьев, тащащих добычу, приобретают человеческие очертания. Лайер приземляется, распахивается люк, доносится гомон толпы и тонкий возглас подростка. «Ма, глянь, это шаплот, вок-круть! Ты снимаешь?» Спиной входит Тейн, затаскивает тело Армадона. Его руки связаны за спиной гибким стальным тросом. Второй боец остается снаружи. хлопают Тейна по спине. «Отлично сработано!» И говорю по общей связи, допрашивать будем на новой базе, координаты вы с утра получили, отбой. «Мама, ну отпусти!» — орёт мальчишка. «Я пойду, отпусти! Да мир отзавистил, сдохнет!» Тейн покидает флаер. Прежде чем люку закрыться, вижу, как Маури футуристического вида черном костюме в блестящем шлеме шагает к бегущему навстречу подростку. видящему в нем героя, спасающего как минимум галактику. Сканирую Армадону, убеждаюсь, что передо мной действительно он. И он не под программой Байтарха. Выдыхаю. Давай, Виктор, на вторую базу. Оттаскиваю тело к сиденьям, фиксирую, усаживаюсь рядом. В бессознательном состоянии Армадон должен провести минут пятнадцать, Как раз успеем добраться до базы. Правда, там пока толком ничего нет, даже стулья и столы еще не завезли. Но каждый раз таскать преступников на четвертый уровень, да пользуясь общественными мобилями, рискованно и неблагоразумно. Новая база находится в пяти минутах лета от места, где проходила операция. Когда Рей сделал мне гражданство второго уровня, на контрасте с подземельями, жизнь Дельт казалась мне роскошной. Теперь же на фоне лоска четвертого уровня и парк, и бордюры, и подстриженные кусты выглядят убогими. Флаер занимает место в ячейке к стене. «Тут все проще, резервировать посадочное место не надо. Какое занял, такое и твое». Беру аптечку с антидотом, вместе с Виктором вытаскиваем Армадона в серый бетонный посадочный бункер. По серому же обшарманному коридору волочим пленного, который начинает шевелиться и мычать, но глаз пока не открывает. Распахиваем первую дверь с механическим ключом, торчащим из замочной скважины, вваливаемся в квадратную пустую комнату без окон, кладу мычащего Армадона на пол. Он ворочается, как перевернутый на спину жук, водит по сторонам бездунным взглядом. Говорю, говорю в коммуникатор по общей связи. «Команда! Экипаж Штейна возвращается в штаб, ждет меня там. Остальные здесь. Вера, тебе задание составить список необходимого и предоставить мне. Надана, жду тебя в комнате...» Выхожу в коридор, считываю табличку. «Номер двенадцать». На допросе нужны твои умения. А заодно и проверю, как работает распознавание лжи. Что я почувствую, когда мне солгут? Буду просто знать? Получу текстовое уведомление? Моя помощь нужна, интересуется Виктор. Спасибо, нет. Помоги Вэри составить список для комплектации базы. Виктора сменяет Надана, я склоняюсь над Армадоном, достаю капсулу с антидотом, ввожу в бедро пленного через одежду. Галебал дергается, вскрикивает и вытягивается на полу. — Ты точно что надо в пеживает переживает Надана. что Че-то он как-то... Армадон открывает глаза, видит меня, рывком вскакивает. Надана становится в боевую стойку, готова его вырубить. Я примирительно поднимаю руки. Поздно метаться, Гелебау. Он окидывает взглядом помещения нас, чуть дольше рассматривает костюм Наданы, проверяет на прочный стальной трос, стягивающий запястье за спиной. И я включаю видеозапись. Расслабься, тебе не уйти. Ты попал в лапы ведомства оплот. Слышал о таком? «Гаммы?» — интересуется он. «Дельты?» «Значит, не слышал». «Четвертый уровень, Гильбао. Тебе, наверное, интересно, чем привлек наше внимание?» «Четвертый?» «А, ну, тогда ясно, как вычислили». Уверенность слетает с него, плечи никнут. «Сам не догадываешься, за что задержан? Или послужной список слишком длинный, теряешься в догадках?» Между делом сканирую его. Список и правда бесконечный. Я еще такого не видел. Похоже, гелибал совершил все существующие преступления. От сокрытия доходов до убийств с припинением пыток. Делаю мысленный запрос на применение новой способности, и перед глазами всплывает текст. «Применить распознавание лжи к объекту гелибал Армадон». Даю мысленное согласие и представляюсь. Меня зовут Леонард Тальпалис. По округлившимся глазам вижу. Узнал меня, но не как руководителя нового ведомства, а как звезду телешоу. Выдерживаю паузу, продолжаю. Еще раз уточняю. Нам не нужно доказывать твою вину. Я уверен, что она есть, и этого достаточно. Вспоминай. «Взрывы в аэропорту, конец апреля. Ты координатор, как и ныне покойна Иолона Скода. Отпираться бесполезно. Ты можешь унести в могилу имя заказчика, но тогда будешь умирать долго и мучительно. А можешь оказать содействие следствию. Выбор за тобой». Армадон делает невозмутимый вид, улыбается снисходительно. «Общеизвестно, что виновники произошедшего — трикстеры. Ты на меня это не повесишь!» Злость захлестывает волной. В единый миг Гелебаал Армадон становится средоточием зла, виновником всех бед, в том числе смерти Элисы. Сжав челюсти, шагая навстречу, коротким ударом бью его под дых. Пленник скрючивается, но я не даю ему сложиться. Хватаю за горло, стискиваю пальцы. Повторяю, мне не нужны доказательства. Времена сейчас такие, смутные. Ты ведь мастер пыток? И знаешь, что не всякую боль можно стерпеть, не так ли? Скоро поймешь, что оно того не стоит. Надо, Надана, принеси клещи, иглы, бечевку. Соратница быстро ориентируется, что нужно подыграть. Кивает и удаляется. Поверь, Гелик, я не уступаю тебе в мастерстве, и скоро ты в этом убедишься. Мало того, мне нравится, когда отморозки типа тебя корчатся и молят о пощаде. Ярость в моих глазах Армадон принимает за фанатизм влюбленного в дело маньяка. Вижу ужас, плещущийся в его зрачках. «Изображаю зверскую улыбку. Рассказывай, как ты это провернул. Кто непосредственный исполнитель? Во время теракта я видел Черноротова с ребенком. В рюкзаке девочки была взрывчатка. Другие детали мне тоже известны. От твоей честности зависит, насколько мучительной будет твоя смерть». — Чего ты хочешь? Ладно, признаю, трикстеры ни при чем. Поступил заказ сверху, через курьеры я получил задание и деньги. Курьеры менялись, их имен я не знаю и не вникал. Кто заказчик, тоже без понятия. Прислушиваясь к ощущениям, ничего не чувствую. — Правда, — говорит Надана, вернувшись с сумкой, для убедительности встряхивает ее, внутри звенит металл. Полагаю, я что-то почувствую, только когда мне солгут. Единожды Армадон уже лгал, и я разозлился. Злость и есть показатель? Вероятно. Можно ли будет как-то использовать эту запись, чтобы привлечь бейтарха к ответственности? Вряд ли. Продолжай, обращаясь к Армадону, прислушиваясь к ощущениям. Кто исполнитель? Его зовут Гектор, я даю ему задание и задаток. Он разрабатывает план, согласовывает со мной, где он берет непосредственных исполнителей мне. Он Дельта Гамма, главарь преступной группировки. Прокладка, как и я. Я могу его вызвать и поговорить и. Давайте так, он переводит взгляд с Нодана на меня. Я вам, Гектор, а вы мне помилование. гектора ты и так сдашь. — Вопрос в том, будет тебе при этом очень больно или нет. — Он сотрудничает с братством топора, с потрошителями черноротых, с гиенами. — Ты лично присутствовал, когда они исполняли задания. Нет. и снова ощущаю недогодование и злость, молча открываю, принесенные на данный сумку, куда она напихала ложки, гайки и прочие железки, попавшие под руку. Достаю наиболее подходящее для пыток отвертку и веревку, которую протягиваю на дание. Хорошенько намочи и верни мне. Девушка хлопает Армадона по плечу и удаляется. Армадон, сообразивший, что я раскусил ложь признается. — Да, был. С Силоной. Мы работали в паре. Но где ее искать, я понятия не имел. А сейчас бесполезно. — Потому что я ее завалил при попытке покушения, — улыбаюсь я. — Значит так, ты обнародуешь сведения, сдаешь нам всех исполнителей типа Гектора и отправляешься на рудники пожизненно. Либо получаешь пулю в лоб. Это на выбор. Связью, связываюсь с гисконом через коммуникатор по аудиосвязи, выхожу в коридор, оставив пленного под присмотром на данные. Но связь неважная, приходится отойти аж ко входу. Э, «У нас все по плану», — нервно отвечает он, — «в три, а лучше раньше, жду тебя в зале советов, пропуск есть». «Тут другое», — говорю, глядя в окно, на серебристый флаер с эмблемой оплота, — «Помнишь, месяц назад прокатилась волна терактов, в которых обвиняли трикстеров?» «Ну и?» «Кто лоббировал зачистки?» На пару секунд повисает тишина, наконец Гискон отвечает. «Баэтарх!» «Задержан один из исполнителей, готовый сдать подельников. Ты чувствуешь, что пахнет сенсацией?» «Даже если не привлечен Баэтарха через суд...» Репутацию в низах ему подпортим, что может сыграть на руку. Отлично. Не, правда, связь прерывается, хотя не должна. Из динамиков доносится такой треск, что хочется отбросить коммуникатор. Над стеной проносятся тени, и оса, приземлившаяся не в ячейке, а на открытой площадке, взрывается от плазменного разряда. Инстинктивно закрываю лицо, отпрыгиваю от окна. Стекла дребезжатно но выдерживают. Что за... Сверху спускается целый воздушный флот. Четыре ястреба, не меньше десятка ос, которые демонстративно зависают напротив базы, показывая, что мы окружены. Неужели бы прознал, что мы захватили его исполнителей и поспешил на выручку? Но как? Почему так демонстративно? Армадон же просто расходный материал. Вряд ли Баэтарх знает о его существовании. Бред. Пытаюсь связаться с командой, но сигналы глушат, никак не пробиться. Тогда несусь по коридору, заглядываю в комнату, где проходил допрос, бросая на дание. Нападение, уходим через черный ход. За этого отморозка ты мне головой отвечаешь. Бегут дальше, чтобы предупредить своих, которые не видят, что снаружи. Ведь камеры еще не установлена. Едва успеваю уклониться от распахнутой двери и выскочившего у вэры. «Что за грохот?» — спрашивает он. «Нападение. Пока без подробностей. Надо ввалить через черный ход. Помоги оповестить остальных. Связи нет». Бежим вдвоем сзади Надана к конвоиру держа его под прицелом. Ей на помощь приходит Лекс. Сбегаем на первый этаж, где мечутся взволнованные амазонки. «Открываем план здания в коммуникаторе и варим через черный ход», — командую я. «На нас напали. Врагов много. Не отбиться!» Амазонки надевают шлемы и их стихают. «Уже возле черного хода вспоминаю про Виктора. Где он?» «Мы все оббежали, открыли все двери. Неужели во Афлайере?» «Как же мне не хватает способности ронять механизмы, которая была на полигоне?» Бегу по лестнице наверх, в это время, как остальные отступают. На пролете вижу Гемода, бегущего навстречу, Останавливаюсь, машу рукой, словно это может его ускорить. Уходим! Вдвоем мчимся к коридору, уходящему глубь Сигурата. Но оттуда пятятся амазонки в черных костюмах, доносится грохот выстрелов. Засада, говорит Лия, самый симпатичный из амазонок, надевает шлем. Пытаюсь связаться с Гисконом тщетно. Дополнительных путей отступления тут нет. С нами поступили так же, как и мы с Армадоном. И что делать? Выбегает на Надана, все так же целящаяся в Армадона. — Их слишком много, — задыхает, — говорит она. — Есть потери, — спрашиваю, ненавидя себя за непредусмотрительность. Теперь нас тут всех положат вместе со свидетелем. Проклятие! Хорошо, хоть Маури не погибнуть, они сейчас в штабе, в безопасности. Враги не стреляют, воскресает Лекс, выбежавший последним. Что делать, обороняться? Проскальзывает мысль, что будем отбиваться до последнего. Продадим свои жизни подороже, и тут у всех начинают трещать коммуникаторы. Пробивается властный, спокойный голос. Таким голосом только гвозди забивать. Внимание! — Вы окружены. Нам нужен Тальпалис. Если он сдастся, остальные будут жить. — Кто это? Мафия? — интересуется Надана. — мотая головой. — К сожалению, нет. Некто влиятельный и могущественный. Только одно имя приходит на ум — Гамилькар Байтарх. Мысли в голове мечутся. Что делать? Даже Альфа не возьмет ответственность за десятки загубленных жизней. «Потому правильнее сдаться». «Не вздумай сдаваться!» — Надана кладет на плечо ладонь. «Ты слишком ценен! Мы без тебя ореховой скорлупы не стоим!» «Повторяю!» — грохочет голос. «Таль-палис! Выходи с поднятыми руками! Остальные нам не нужны!»